Лидия Алексеевна Чарская. Приютки. Часть первая. Глава первая. Первым сознательным воспоминанием Дуни было невероятно теплый угол лежанки, крошечное оконце, выходящее на луг и на синеющие деревья леса, молчаливо прекрасного и стройного там, вдалеке. Когда выплывало солнце, белые зайчики бегали по стене избушки, А отец Дуни, чем наоборот, мужик с добрыми глазами, подходил к лежанке, подхватывал девочку своими огромными руками с мозолями на ладонях и высоко подкидывая ее над головою, приговаривал весело. Вот мы как, знай наших, ай да дунята, отцова дочка, вот мы как. И дуняша смеялась не каким-то недетским смешком. Так не смеются двухлетние. И глаза у нее были не детские, большие, задумчивые, глубоко ушедшие в орбитах, голубые и ясные, как лесные ручьи. Потом Дуня уже не прыгала на руках отца Порфирия Прохорова. Порфирий Прохоров уехал на завод в город. Недостатки были в деревне, и большая часть кормильцев отправилась на заработки в Петербург. Осталась Дуняша в родной избе со старой бабушкой Маримьяной, да скотом и гнашкой Матери у нее уже не было в ту пору. Дунина мать умерла, произведя на свет девочку. Каждую Фомину неделю, в дни поминовения усопших, бабушка Маримьяна стряпала кутью, увязывала парочку яиц в платок и шла на могилку дочери вместе с Дуней поминать покойницу. Погостив на могилке, бабушка клала на нее круто сваренные яйца и сыпала кутью на могильный холмик, предварительно часть которой съедала тут же, не забыв угостить ею и Дуню. Налетали птицы, подбирали сладкие крупинки риса, а бабушка, улыбаясь, говорила, что радуется в эти минуты душенька усопшей дочери. Дуня любила эти походы на кладбище. Из церкви несся переливчатый серебряный звон. Бурое, окрашенное луком, либо красное яичко заманчиво выделялось среди молоденькой весенней травки. А там, издалека, призывно шумел зеленым шумом лес, и подкравшаяся весна сулила немалые утехи девочки. В три года Дуня бегала туда же с ребятишками по ягоды, ходила по грибы с бабушкой Марьяной в лесную чащу. Любила Дуня лес его темные своды и мягкий ковер травы, испитрённый цветами. Любила гуман пташек и трёх кузнечиков и пестрых бабочек, таких нарядных, похожих на цветы. Об ушедшем отце думала мало. Бабушка постоянно говорила внучке, что вернётся тядька, лишь только сколотит деньгу пошибче и гостинцев принесёт своей дуняше. Непременно вернётся годика через три-четыре, мест на их крестьянской полосе орудовал подряженный бабушкой сосед, и отсутствие отца только исказывалось в часы полника или ужина. В прежнее время бывало заполняла всю их крошечную избу его громоздкая фигура с большой головой, добрыми глазами и черной окладистой бородой. Да еще никто больше не подбрасывал Дуню на сильных руках с веселым смехом, никто не ласкал ее сердечной, простой отцовской лаской. Положим, теперь бы и отец не подбросил девочку. Подросла Дуня. Бабушке в избе помогает, за водой ходит к колодцу, в лес бегает с ребятами, печь умеет растопить, коровушке корм задать, полы вымыть. Бабушка не по дням, а по часам стареет. Все лицо излучилось морщинами, ходит не иначе, как опираясь на палку, и все кряхтит. «Ничего, до весны даст Господь протянет, а там и хозяин с завода вернется», — толковали соседки, не стесняясь присутствием Дуни, поглядывая на старуху. Теперь Дуня стала нетерпеливее поджидать отца. С возможностью скорой бабушкиной смерти она уже успела примириться и, поплакав тяжком, стала больше думать о приходе тядьки, о котором, кстати сказать, имела сейчас очень смутное воспоминание. И вот неожиданно случилось то страшное, что на всю жизнь осталось памятным девочке. Из Питера, с завода, где работал Парфирий Прохоров, пришло нацарапанное каракулями письмо. А извещалось в том письме, что божьей волею случилось с Прохоровым несчастье. Попал он под колесо машины и умер мученической смертью, раздробленной ею на сотню мелких кусков. Несмотря на свои восемь лет, Дуня плохо поняла, однако, весь ужасный смысл полученного известия. Зато бабушка Маримьяна, когда слушала конец питерской цедулки, прочтенной ей ее крестником соседним сыном Ванюшей, так и опрокинулась на лавку, почернела, как уголь, и уже больше не поднялась. А через три дня положили ее рядышком с Дуниной матерью под деревянный крест на погосте, у которого сама она частенько молилась за упокой души покойницы дочки. Соседи подобрали Дуню, скорее испуганную неожиданностью, нежели убитую горем. Бабушку Маримьяну Дуняша больше побаивалась, нежели любила. Сурова была бабушка, взыскательна и требовательна не в меру. Чуть что и за косичку и за ушинка отреплет и без ужина отправит спать. А все же жаль ее было девочке, и горько заплакала она, когда бабку Маремьяну зарывали в землю. Через неделю пришло письмо с завода с бумагой за печатью и с деньгами. В бумаге говорилось о том, что малолетняя вдотья Прохорова усердными хлопотами заводского начальства принята в приют как круглая сирота и дочь погибшего при исполнении своих обязанностей рабочего, И прилагаемые деньги посылались Дуне на дорогу.